Муравей. Ползет муравей, волокет соломину. Оползти муравью через грязь, топь, замахнатые кочки, где вброд, где соломинку, с края на край переметнет, да по ней переберется. Устал муравей. На ногах грязища, пудовики, усы измочил. А над болотом туман, стелется густой, непролазный, сги не видно. Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону метаться светляка искать. Светлячок, светлячок, зажги фонарик. А светляку самому впору ложись, помирай, ногто нет, на брюхе полтине спорно. Не поспею я за тобой, ох и светлячок, мне бы в колокольчик залезть. Ты уж без меня обойдись. Нашёл колокольчик, за полс в него светлячок зажёг фонарик,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 Я вам муравьиного вина дам. Ладно. Достали звери сухой лист, нацедил муравей туда вина, пьют звери, похваливы, охмелели, в присядку пустились, а муравей бежать. Подняли звери пескатню, шум да звон, и разбудили старую литоучью мышь, спала она под балконной крышей, кверху ногами. Вытянула ухо, сорвалась, нырнула из темени к светлому колокольчику. прикрыла зарею крыльями до да всех и сияла вот что случилось тёмной ночью после дождя в топких болотах посреди клумбы около балкона